Глава восьмая. Новый Уренгой. Однако, будучи в четвертый раз за полчаса остановленным бдительными стражами порядка, я изменил решение. Подойдя к пожилой паре, вежливо поздоровался. Представившись, рассказал, что направляюсь в столицу учиться, но с собой у меня только военная форма, и нельзя ли здесь где-нибудь быстро и недорого купить гражданскую одежду? Оказалось, если свернуть с главной улицы, можно сразу найти то, что мне нужно. Тепло поблагодарив за информацию, пошел в указанном направлении. Мое внимание привлек небольшой магазинчик под вывеской «тактическая одежда». Само сочетание слов было интересным, а выставленные образцы привлекали внимание своим милитаристилем. Пообщавшись с продавцом, я узнал, что тактическая называет одежду, похожую на гражданскую, но с военными фишками — вшитые жгуты, карманы с кобурой и тому подобное. Быстро подобрав мне прикид, чтобы в глаза не бросался, но выполнял те же функции, что и моя форма, продавец погнал меня переодеваться. Теперь я выглядел совсем иначе. Широкие штаны со множеством карманов хоть и были похожи на военные, но отличались качеством и цветом. Вместо ремня я пропустил по вшитому в пояс каналу металлическую цепь. Достаточно яркая рубаха со сбруей на спине для крепления ножен подошла для Тао. Сверху все прикрыли легкой курткой. Трековые ботинки надел на ноги вместо берцев. Свои вещи и сидр я убрал в легкий удобный рюкзак. Расплатившись с продавцом, получил от него в подарок кепку. Немного подумав, приобрел еще удобные полуперчатки с встроенным пластиковым кастетом и спортивные очки. Теперь из зеркала на меня смотрел не выбравшийся из тундры солдат, а модный городской пижон, косящий под милитари стиль. То, что мне нужно. Попрощавшись с продавцом и взяв у него визитку с названием марки одежды, я решил поесть в ближайшем кафе и отправиться на вокзал за вещами. Зайдя в первое попавшееся кафе, устроился за столиком в углу и сделал заказ симпатичной официантке, подскочившей с меню. Дожидаясь заказанного, осматривал небольшое светлое помещение. Посетителей было мало, и внимание привлекла молодая пара, сидевшая у окна. Девушка, высокая, стройная, с аристократическими чертами лица. Длинные прямые черные волосы до талии, строгое черное платье, подчеркивающее ее красоту. Сидящий напротив парень тоже выглядел аристократом. Красивое породистое лицо, короткие светлые волосы, светлые брюки, рубашка пола, обтягивающая гипертрофированную мускулатуру. Парень выглядел реально здоровым. Я про себя хмыкнул и отвел от них взгляд. Кроме нас в кафе была только женщина лет 35 пяти с шестилетним мальчиком. Он сидел на стуле, болтал ногами и громко чавкая ел мороженое. Женщина делала ему замечание. Мальчишка замолкал на пару секунд, а потом опять продолжал чавкать. «Да эта свинья может заткнуться! Меня блевать от него тянет!» Внезапно раздался звон разбитого стакана и дикий рев парня. «Оказывается...» Аристократ раздавил в руке стакан и теперь, дыша злобой, смотрел на ребенка. Разобраться в его чувствах было невозможно. Они хаотично сменяли друг друга, но преобладала ярость, переходящая в бешенство. «Дорогой, успокойся!» — попытался утихомирить своего молодого человека девушка. «Это всего лишь ребенок!» «Это не ребенок, а свинья!» — заорал парень. Затем проникновенным голосом обратился к девушке. «А ты почему его защищаешь? Может, ты тоже свинья?» Он схватил ее за подбородок. «Скажи, хрюл -хрю, свинка! Скажи, хрю, -хрю Девушка замолотила по руке, пытаясь освободиться, затем размахнулась и залепила блондину по щечину. «Ты с ума сошел? Что ты творишь? Я ухожу!» Притихший парень потрогал рукой щеку. «Ударила меня? Ты специально привела меня к свиньям, чтобы бросить!» «Наверное, тут твой любовник!» Он схватил развернувшуюся девушку за волосы и повернул к себе, уставившись в широко раскрытые от страха глаза. «Тут твой любовник, свинка!» «Отвечай!» Парень встряхнул девушку. «Отвечай, свинка!» И еще раз встряхнул. «Отвечай, свинья!» Понимая, что сейчас он ударит ее головой об стол или о стену, я подхватил со стойки, до которой, аккуратно не привлекая внимания, дошел, пивную кружку и метнул парню в голову. От удара кружка раскололась, парень пошатнулся и выпустил волосы спутницы. Девушка шлепнулась на пол и начала отползать спиной вперед с ужасом, глядя на своего молодого человека. Я подскочил к ней сзади, резко поднял, развернул и толкнул к двери. Начавшая было отбиваться девушка, осознав, что ее никто не держит, рванула из кафе на предельной скорости. «Любовник! Вот он, любовник! Пришел к свиньям сам, свинья-любовник!» «Она ушла! Ударила и ушла!» Речь блондина становилась все более бессвязной. Он стоял, зажав рукой рану на лбу, оставленную кружкой. Затем убрал руку со лба, посмотрел на кровь и внезапно четко сказал. «Убью!» Он перевел взгляд на меня. В нем не было и искры разума. «Убью! Убью! Убью!» Отшвырнув стоящий на пути стул, блондин рванул ко мне. Оценив его позу и направление движения, я слегка переместился, чтобы поднырнуть под руку. И когда парень приблизился, сместился вбок и вниз, проскользнул под мышкой и зашел ему за спину. Не успев остановиться, он со всей дури налетел грудью на стойку, даже не сбив дыхания, мгновенно развернулся вокруг себя. Обе! Я ударил его по голове подхваченным стулом. Тот разлетелся, а парень словно бы и не заметил удара. Перехватил руки снова рванувшего на меня противника, уперся ему в живот ногами и швырнул через спину. Перелетев через меня, он упал плашмя на спину, но тут же мгновенно перевернулся и встал на четвереньки. Но я уже был рядом. Вскочил ему на спину, захлестнул горло, выхваченное из пояса цепью, и изо всех сил потянул концы в разные стороны, пережимая сонную артерию. Одновременно выпустил в цепь все доступное мне электричество. Лицо у парня покраснело... Он начал носиться по кафе, сшибая все и сили скинуть меня. Но я изо всех сил сжимал ногами его бока и тянул лямки. Через пару минут бешеных скачек парень упал на пол и затих. Я свалился с его спины, чувствуя, как меня потряхивает от избытка адреналина. Скинул цепь шеи блондины и проверил пульс. Парень был жив. Мы лежали посреди в хлам разгромленного кафе, и если я не хотел задержаться здесь для выяснения обстоятельств дела, следовало сматываться. Отсчитав пару купюр за так и не съеденный обед, бросил их на стойку бара и в темпе рванул на улицу. Раз обед накрылся, заберу вещи и поеду в воздушный порт. Там и поем. Такси удалось поймать почти сразу. Брать его у вокзала я не стал, памятуя, что там цены всегда выше раза в два. Вряд ли в этом мире иначе. До регистрации на ближайший рейс в Вышград оставалось около 20 минут, и я провел их в кафе, съев приличный кусок пирога и запив сладким чаем. Не отбивная, конечно, которую я заказывал в кафе, но если мимо мяса я пролетел, то пирог занял прочное место в моем желудке. Потом, подхватив багаж, подошел к стойке. Место во втором классе стоило неприличных 300 рублей — Но тут или плати, или толкайся в третьем, по четыре человека в каюте. Первый класс я даже не рассматривал. Заплатив, выдвинулся в зону посадки. Поставив вещи на ленту для проверки, подал билет симпатичной улыбчивой стюардессе и уже собирался пройти к трапу, когда меня профессионально взяли в коробочку, ненавязчиво оттеснив сторону от основного потока. Парни были в форме служащих порта, поэтому я решил не дергаться, а дождаться прояснения ситуации. К нам подошел еще один служащий, но уже в летах и явно начальник. «Дежурный службы охраны порта Лисицын Петр Степанович», — представился он. «Сударь, с какой целью вы пытались пронести оружие на борт дирижабля?» — задал мне вопрос дежурный. «Разве вы не знали, что находиться на борту с огнестрельным оружием запрещено?» «Откуда? Я только что купил билет. Лечу впервые. Правил не знаю, а вокруг нет ни одного плаката или объявления, предупреждающего об этом». «Ты что из леса вышел?» — решил позубоскалить один из охранников. Резко повернувшись, так, чтобы расслабившиеся служащие не успели среагировать, я уставился в переносицу говорившему. «Точно. Только не из леса, а из тундры. Егер-диверсант вольного отряда «Пепельные вороны» к вашим услугам, сударь». «Могу я увидеть ваши документы?» Безопасник был спокоен и тактичен. «Да отпустите вы его!» Достав из внутреннего кармана пакет документов, я передал их Лисицыну. Внимательно изучив их и остановившись на воинской книжке, Петр Степанович вернул мне документы. «От лица воздушного порта приношу вам извинения за действия наших служащих, не проинформировавших о правилах провоза оружия. В оправдание могу сказать, что сложно заподозрить в столь юном молодом человеке полноправного бойца одного из вольных отрядов. Одежда ваша также не несла отличительных знаков». Извинения приняты. В свою очередь прошу прощения, что не успела ознакомиться с правилами поведения на борту. Готов выполнить все требования, предписанные инструкцией. Это замечательно. Также от себя лично приношу свои извинения за слова моего подчиненного. Не стоит. Вашей вины тут нет. Мне всегда было неприятно смотреть, как унижают сильную личность, даже в такой малости. Стоит, молодой человек. Стоит. Это мой подчиненный. И его действие — это моя вина. Вы улетите, но завтра могут появиться ваши братья. Я прекрасно осведомлен об отношении к братству в среде вольных отрядов. Тогда будет дуэль, а труп моего подчиненного окажется на моей совести, поскольку я не смог вовремя научить его себя вести. Тогда я принимаю ваше извинение. Надеюсь, на этом конфликт исчерпан. Я слегка поклонился Лисицыну. Также буду благодарен за помощь в ситуации с оружием. Несомненно. Безопасник заметно повеселел, увидев, что я не намерен раздувать скандал, и готов выполнять все требования. «Пройдемте к стойке регистрации. Необходимо заплатить сбор в 20 рублей за хранение оружия в сейфе капитана, а также 5 рублей за пломбировочный мешок, куда оружие упакуют и при вас опломбируют». Мы вернулись к стойке, где я покупал билет. Увидев меня, идущего рядом с дежурным безопасником, улыбающаяся девушка значительно увяла. «Милейшая, будьте добры». «Оформите сбор на хранение оружия и предоставьте пломбировочный мешок». Льда в голосе лисицы нахватило бы на целое озеро. Поняв, как она ошиблась, не рассказав мне о правилах перевозки оружия, девушка пулей кинулась за мешком, и уже через полминуты я оформлял необходимые бумаги. Выложив на стойку пистолеты и вынув из них обоймы, под любопытными взглядами охраны упаковал их в мешок. Туда же положил обоймы и две запасные пачки патронов. Холодное оружие тоже упаковывать? В вашем случае правилами дозволяется провоз подобного оружия, но я бы рекомендовал и его сдать на хранение. Почему не сделать человеку приятное, особенно если мне это ничего не стоит? Достав из-за спины свои Тао, я упаковал и их. При виде здоровенных ножей девушка совсем помрачнела. Спокойствие не добавлял и безопасник, сверливший ее взглядом. Упакованное оружие у меня принял Лисицын, самостоятельно опечатавший мешок. У девушки для этого слишком тряслись руки. «Не чересчур ли строго с ней?» — спросил я, когда мы уже шли к трапу. Девочка решила, что ее казнят тут же и перед всеми. «Ничего. Немного понервничать ей полезно. Внимательней будет. А насчет расстрела не беспокойтесь. Девушку ждет лишь лишение части премии. Ну и выговор, само собой». Я и не подозревал вас в наличии кровожадных наклонностей. Просто девочка симпатичная. Жалко ее. Перед трапом мы пожали друг другу руки. Мне пожелали счастливо долететь, и я отправился в свою каюту. Последний этап путешествия начался.